Глава 23. Разговоры под дождем. Лайтнер-Кьярд. Изучая программу Родди, я думал, как можно быть таким идиотом в отношении с девчонками и таким гением в информационных технологиях. Приложение, которое он создал, не только позволяло отследить нужного человека или вьерха, можно было отслеживать сразу несколько где они находятся и когда взаимодействуют друг с другом. И это не только в пределах Кейпдора, но и во всем Ландархорне. Главное, нужны были номера, и я вбил все известные мне контакты подружек Рамины. Особенно спасала такая функция, когда точки-объекты, встречаясь, сильно сближались, программа подавала сигнал. Без нее мне пришлось бы постоянно пялиться в тапит. Было в том, что я наблюдаю за синеглазкой что-то извращенное, Пусть даже на моем тапете она лишь сияла точкой на карте. Но я отмахивался от этой мысли, оправдывая свои действия тем, что слежу за ее безопасностью, пока не удастся ничего против Рамины. С последним было тухло. Родрос отказался мне помогать, а девчонка, которая сдала Мэйс, запугана до смерти. Я ездил к ней, но мне даже не открыли. Я раздражался всякий раз, когда по сотню раз на дню заходил в приложение и терял терпение, Хотя в этом деле оно бы мне точно пригодилось. Иногда программа подавала знак, когда точки сближались, а учитывая, что Раминины подружки редко разлучались друг с другом, даже в женском туалете, то делала она это часто. Поэтому, когда сегодня поставленный на беззвучный звонок Тапет завибрировал, я всего лишь бросил на него взгляд. И только после осознал, что это вовсе не карта Кейпдера. Что Вирна и Рамина делают в центральном отделении Политари, вместе с Родросом? Да еще и среди учебной недели. Какого у них там случилось? Из аудитории я выбегаю так быстро, будто меня выносят волной. Сверяюсь с расписанием, выясняя, что у верной действительно должны быть занятия. Но она у Политари, а не здесь. Отсюда до центрального отделения минут десять. Но я, конечно же, наглухо застреваю в пробке. Слишком высоко здесь не поднимешься. Поэтому приходится тащиться с черепашей скоростью. Вот здесь меня и накрывает осознанием, куда я вообще лечу, а главное, зачем. Нет, правда, достаточно позвонить Мэйс и все узнать. В центральном отделении Политарии ей точно ничего не грозит. Не грозит же? Едх. Вздохнуть поглубже, чтобы вернуть себе внутреннее равновесие, которое, пожалуй, рядом с синеглазкой мне не светит. На входе в центральное отделение вижу семейство Дьери. На лице Рамины играет такая широкая улыбка, «Будто у нее сегодня день рождения». «Я же говорила, что эта девка получит по заслугам». «Тихо», — обрывает ее судья Дьери. «Это не значит, что моя дочь должна забывать о приличиях и уподобляться людям». «Я? Людям? Пап, ну ты что?» «Дьери только сейчас замечают меня». «Лайтнер?» — недовольно поджимает губы отец Рамины. «Да, я тоже не рад нашей встрече. Здравствуйте, судья». «Не ожидал тебя здесь увидеть». «Взаимно. Я здесь из-за друга», — говорю я, пристально глядя на Рамину. Она морщит нос и приглаживает волосы, нервничает. Хотя пытается этого не показывать. «Не привык бросать друзей в беде». «Преданность — хорошее качество, если, конечно, оно не нарушает закона Ландархорна. Я считаю, что закон должен быть превыше всего остального», — отвечаю, глядя ему в глаза. Судья кивает и увлекает дочь за собой, а я следую дальше. И теперь натыкаюсь взглядом на Родроса. Судя по выражению лица, он тоже не рад меня видеть. Особенно, когда я преграждаю ему путь к выходу. «Лайт, ты совсем сдурел? Мы в участке! Тоже хочешь за решетку?» «Чего? Мэйс?» «Нет», — мотает головой Родди. «Ее не посадили, если ты об этом...» хотя за то, как Мэй сообщалась с судьей, я бы точно назначил ей пару штрафов, чтобы неповадно было. «Рассказывай». «Что рассказывать? Нас пригласили сюда из-за ее клеветы, как свидетелей». «Как я и говорил, Ромми в этой истории ни при чем. Обвинения сняты». «Давай по порядку», — перебиваю я его. «Чем больше, — говорит Родрос, — тем больше мне хочется проломить идеально гладкую мраморную стену холла Центрального управления». Но тогда меня посадят в одну из клеток. А ведь где-то здесь Мэйс, которой сейчас нужнее поддержка. Какого едха она меня не позвала? Это ведь касается нас двоих. Потом мне вспоминается последний разговор с синеглаской, И проломить стену уже хочется собственной головой. Верно, что-то пыталась мне сказать, но я не стал слушать. Впрочем, я еще могу все исправить. Могу ли? Мне сейчас не до Родроса. Поэтому я его отпускаю и спрашиваю у дежурного, где сейчас Мэйс. Но прежде чем он отвечает, из лифта появляется растрепанная верно, Ее волосы потемнели от воды, а глаза ярко выделяются на побелевшем лице. Но они потухшие, в них не видно привычной стойкости, упрямства, которое всегда раздражает. Страха тоже нет, кажется, в них ничего нет. И этот момент ужаснее, чем те мгновения, когда я достал ее из воды. В руках она сжимает банку с мертвой бабочкой и меня передергивает, потому что она именно такая, каким был наряд Мэйс в ту штормовую ночь. Это что еще за хидрец? Мы с Вирной сталкиваемся взглядами, и она будто оживает. Ее пальцы по-прежнему дрожат, а глаза расширены от шока. Но при виде меня что-то меняется. «Что... что ты здесь делаешь?» — спрашивает Мэйс. «Спасаю тебя!» Без улыбки отвечаю я. «В очередной раз. Пойдем». И снова никаких возражений. Вплоть до того, как мы оказываемся в моем эйрлате. Дождь льет так, что за этой пеленой ничего не видно. Я сразу включаю обогрев на максимум, чтобы синеглазка не простыла. И потому, что успел сам промокнуть. А силу использовать не хочу. Я хочу забросать верну вопросами, но терпеливо жду. Впервые моего терпения действительно хватает, пока она не начинает говорить. Они сняли с дверь все обвинения и заставляют меня прилюдно извиниться. Это я успел услышать от Родди. Знаю. Мне придется извиняться перед ней, при всех. А еще я должна денег за раквину в Кейбдере. Ее голос звучит все тише и тише, словно верно размышляет вслух. Против всех доводов рассудка, я тянусь к ней и убираю налипшую на лоб темно-синюю прядь. Пальцы скользят по прохладной коже, настолько нежной, что хочется коснуться ее вновь. Но Мэйс вздрагивает. Это отрезвляет, напоминая о другом прикосновении губ к губам, о том, что за ним последовало. О ее дружке. «Извини», — цежу я сквозь зубы. Будто выныривая откуда-то из своих мыслей, верно расправляет плечи и встречает мой взгляд. «И тебе, я тоже». «Если ты опять скажешь, что должна мне, я выставлю тебя за дверь, прямо под дождь» я зол как стая морских едхов поэтому почти готов исполнить угрозу разве нет интересуется она и закусывает губу нет отрезаю я рамина наша общая проблема хорошо майскивает, по прежнему стискивая банку с жутковатым содержимом что это подарочек от дере мерзость она принесла это в управление она подбросила мне это на кухню А вот это уже полный хидрец. Мэйс, ты не должна жить одна. Твоя хибара — небезопасное место. Это мой дом. В котором будет некому жить, если Рамина до тебя доберется, — рычу я. Почти потухший взгляд Вирны вспыхивает гневом. Она перехватывает банку поудобнее и хватается за ручку. Я же ударяю по кнопке на панели Эйрлата, блокируя дверь. «Выпусти меня, Лайтнер!» — говорит она, глядя мне в глаза. «Мейс, «Признай, наконец, что я прав. Ты не можешь оставаться на пятнадцатом. Это небезопасно. Тебе есть у кого остановиться?» Конечно, у нее есть к кому пойти, к этому Вартосу. Но неожиданно верно качает головой. «Нет, никого». «Родственники, друзья?» Она задумывается на мгновение, но все равно говорит. «Нет». «Не хочет подставлять своего парня? Или не настолько доверяет ему?» Второй вариант мне нравится больше. Но Мэйс всё равно остается под угрозой. А я не могу круглосуточно дежурить у ее дома. Ты должна переехать к кому-то, чтобы не оставаться одной. Кому? Действительно, к кому. Из всех моих знакомых на ум приходит только Хар. Он надежен. Но даже не считая нашей с ним ссоры, я ни за что не поселю Мэйс с другим парнем. Зато среди девчонок точно есть та, кому я могу доверить верну. Если она, конечно, не пошлет меня к едхам. Как Яним Эль, говорю. Она согласится помочь. Нет. Почти шипит она. Почему нет? Потому что она вверх. Я тоже вверх. Я за вас рада. Майс отворачивается к заблокированной двери. Открой. Открывать я, разумеется, не собираюсь. Верно. Твоя подружка до смерти напугана, а других свидетелей у нас нет. «К тому же мы с тобой выжили только благодаря Энн. Никто не поверит, что мы смогли справиться со стихией». «Значит, все зря? Мы ничего не докажем?» «Нет», — отвечаю резко, и тут же сбавляю тон. «В смысле, я этого так не оставлю. Она получит по заслугам. Но тебе нужно быть осторожной». «И переехать?» — зло уточняет Мэйс. «И переехать?» «Нет». Она упрямо сжимает губы возвращаясь к образу синеглазки, которую я успел так хорошо узнать. Я тебя не спрашивал. А я не спрашивала тебя. Я не собираюсь жить с Кьяной. Мы снова молчим, и я завожу мотор, чтобы развеять напряжение. Подвести тебя в Кейпдар? Нет. Буду рада, если подбросишь до ближайшей платформы. Мне нужно домой. До платформы? В такой ливень и в таком состоянии? Конечно же, я отвожу ее домой но верно не возражает. А может, у нее просто не остается сил, чтобы со мной спорить. Только согревшись, она немного расслабляется и даже, кажется, дремлет. По крайней мере, ее глаза прикрыты. Но мне нравится бросать на нее короткие взгляды. Итак, так до пятнадцатого круга, пока я не останавливаю Эйрлад возле ее перекошенного домишки. Лайтнер! говорит она, прежде чем выскочить под нежелающий униматься дождь. Если тебе все-таки понадобится моя помощь, я готова помочь. С Энн или с Раминой. Только если ты переедешь к Яне. Нет. Садит она и хлопает дверью. Я смотрю, как она идет к дому, расправив плечи. Мне кажется, она никогда не сгибается. Даже под штормовыми ветрами. И мне становится по-настоящему паршиво. Особенно, когда понимаю, что не спросил ее, почему она сегодня не в Кейбдере. В салоне, где только что была она, сейчас становится холоднее, чем на улице. А пустое сиденье вытягивает из меня силы быстрее, чем близость моря. Только напоминание об этом заставляет завести Эйрлад. Напоминание об этом и о том, что мне нужно спрятать Вирну. Пусть она сама считает, что справится со всем, но я так не думаю. Не хочет жить с Кьяной, будет жить одна. Вопрос только в том, как заставить ее принять мою помощь.